Глава пятая. Бруклин. Семья Коломбо. Лавка Аггерт занимала комнату у самого входа, где члены шайки по очереди изображали продавцов. Далее располагалось подсобное помещение, в котором стояли три стола, письменных и два карточных. За ними коротали время остальные. Именно в подсобке меня представили нескольким парням, которые резались в Кункин и маялись всякой фигней. Примечание. «Кункин» — карточная игра, возникшая в Мексике в XVII веке и имеющая несколько разновидностей. Им всем было от двадцати с лишним до сорока лет, и представлялись они либо по имени, либо по прозвищу. Гвидо, Вито, Шеф Томми, Винни и так далее. Я прибился к шайке Джилли. Поскольку меня порекомендовали и представили авторитетные люди, бандиты спокойно обсуждали при мне свои дела. Они занимали низшие позиции в мафии, но это не мешало им постоянно во что-то ввязываться. Деньжата у них водились, но они вечно пытались обмозговать очередное дельце. Все вокруг было завалено краденным барахлом, которое то появлялось, то исчезало. Одеты они были с иголочки — Почти все их шмотки были крадеными, но стильными. Они носили спортивные пола, брюки-слаксы, джемперы и кожаные куртки. Если джинсы, то обязательно брендовые. Шайка Джилли тащила все без разбору. Они обчищали товарные и портовые склады, тормозили грузовики, грабили дома. В мире не существовало вещи, на которую они бы не позарились, только пальцем ткнили. День считался потерянным, если они хотя бы на час отвлеклись от обсуждения очередного грабежа или кражи. У них на примете всегда имелась куча объектов, которые можно было обчистить, и людей, которых можно было обуть. Они не просыпались по будильнику, не вставали на работу, дома их не ждали жены или подружки. У таких ребят свой работодатель — мафия. Встал с кровати, пришел в клуб или бар — а там тебя уже поджидают новые дела. Днем ты думаешь, чем займешься ночью, где на этот раз тебе перепадет. Ребята жили по простому расписанию. Пришел в клуб к половине одиннадцатого или к одиннадцати утра, сел за стол к дружкам и весь день перетираешь с ними за товар, за бабки, за прошлые и предстоящие дела. От обычной кражи до угона самолета. Придумал, кого ограбить или тормознуть? Рассказывай, обсудим. а может у тебя есть кореша со свежей добычей на руках пусть несут сюда ювелирку меха что угодно посредничеством такие ребята тоже не брезговали и с радостью перепродавали краденое днями напролет они торчали в подсобке лавки акерг придумывали свои схемы играли в кункин курили сигареты и сигары я не курил разумеется сидели мы с запертыми окнами даже кондиционер не справлялся с такой дымовой завесой Если собиралось достаточно народу, игры делились на две партии. Я карты никогда не любил. Эти же играли только в Кункин. Не дай бог ты предложишь другую игру. И ставили по 10 центов. Кункин не мешал им выдумывать, где поживиться и как перевести награбленное в бабки. Если подсобка доедала можно было отправиться в клуб, обсудить свои дела за картами в другой обстановке, поделиться идеями с новыми слушателями или похвастаться перед ними удачной вылазкой. Когда парням прилетала работенка, они отправляли пару человек днем на разведку. В свободное от сна и деловых разговоров время они травили байки из жизни и делились воспоминаниями о бесчисленных тюремных ходках. Сидели там абсолютно все. Это была своеобразная расплата за легкие деньги. Парни могли рассказать кучу интересного про любую тюрьму, любую камеру, любого охранника. Перед внедрением я добавил всяких липовых фактов в свою легенду и создал образ серьезного уголовника, который готов сесть, лишь бы не сдать своих корешей. Но тюремное прошлое я выдумывать не стал. На этом можно было легко погореть. Если ты отсидел три года или больше, то должен знать, на каком этаже работает какой охранник. Ты должен знать сокамерников, ребят, которые отсидели пятнашку или двадцатку, ребят, которые еще чалятся, такие словечки из тюремного жаргона, а ты тоже знать обязан. Это не забывается. Я размышлял просто. Не придумывай лишнего, если это не обязательно. Когда парни обсуждали тюрягу, я сидел и слушал, как простой цивильный. На обед они заказывали китайскую еду или субмарины сэндвичи. Примечание. Субмарина-сэндвич — популярная в США разновидность фастфуда, имеет много разных названий. Наиболее распространены субмарина и саб, из-за сходства с формой подводной лодки. В Нью-Йорке часто используется термин «хэрусэндвич» — «богатырский бутерброд» или «завтрак героя». Согласно одной из теорий, сэндвич, подводная лодка, был завезен в США Домиником Конти, который прибыл в Нью-Йорк из Италии в начале 1900-х годов. С собой он привез заветный рецепт — длинный батон с корочкой, начиненный мясным ассорти с листьями салата, помидорами, перцем, луком, маслом, уксусом, итальянскими травами и специями. Сэндвич начинался и заканчивался слоем сыра, чтобы хлеб не намокал. В Соединенных Штатах, благодаря появлению большого количества итальянских рабочих на Северо-Востоке, субмарина-сэндвич постепенно стал занимать строчки в меню местных пиццерий. Впоследствии эстафету принял всем известный «Сабвэй» — сеть ресторанов быстрого обслуживания, основанная в 1965 году как здоровая альтернатива стандартным заведениям фастфуда. Часам к пяти все разбредались по домам, женам и кто знает еще куда. Ужинали, а затем выходили на улицу. Там они проворачивали свои темные дела, зависали возле ночных заведений или просто страдали всякой ерундой. По вторникам мы ужинали в клубе Салли, авторитетного мафиоза и по совместительству капо семьи Колумба. Он держал клуб на 17-й авеню неподалеку от лавки Джилли. Иногда мы проводили первую половину дня в магазине, а вторую у Салли. Но каждый вторник сам Салли готовил огромный ужин человек на 20, на свою шайку и нас восьмерых. Он оборудовал себе в клубе настоящую кухню, где лепил фрикадельки, варил пасту, жарил колбаски с перцами и прочую снять. И по вторникам мы просиживали целый вечер за длинным столом, запивая еду красным вином собственного изготовления Салли и болтая о всякой ерунде. Я жил по такому же распорядку, как и все. Приходил в клуб после десяти утра и весь день проводил вместе с Шайкой. К вечеру возвращался домой. Часок отсыпался, принимал душ и к девяти часам отправлялся на улицу, к очередному месту встречи. Иногда приходилось ехать в Бруклин, иногда мы собирались в Манхэттене. Бывало, я отделялся от шайки и в одиночестве посещал места, где обретались остальные дружки Джилли. Болтаясь по разным ночным заведениям, парни не прекращали обсуждать текущие предстоящие делишки. Обычный человек не смог бы так часто думать о деньгах — Мысли о заработке постоянно крутились у них в головах. Денег им всегда не хватало. На кармане было то густо, то пусто. Половина их дел всегда заканчивались шиком. В худшем случае афера шла совсем не по плану. Кто-то терял все бабки, а кто-то и вовсе оказывался в тюрьме. Но никаких выводов из этого они не делали. Неудачи быстро забывались и придумывались новые, еще более безрассудные схемы. И все продолжалось по кругу. Через Джилли я познакомился с мелким скупщиком Винни, который страдал от лишнего веса и проблем с сердцем. Эти проблемы он заедал какими-то таблетками, вроде нитроглицерина. Как-то вечером мы сидели и резались в карты. На кону стояла приличная сумма. Попутно парни обсуждали, как бы им обнести один особняк в Байоне, Нью-Джерси. Вдруг Винни валится на пол, хватается за сердце и начинает задыхаться — — Парни, я аж вскочил. вини плохо. Никто даже не шелохнулся. Сидят, играют дальше. Винни корчится и хрипит, всем по барабану. — У него сердечный приступ. Присаживаюсь рядом с Винни. Срочно в больничку. Помогите его отнести в машину. — Да все окей, — отвечает мне один из игроков. — Обычный приступ. Закинь ему в рот пару колес, сейчас придет себя. Да, я косил под плохого парня, но наплевать на свои жизненные принципы не мог. И таких ситуаций у меня впоследствии случалось немало. Я не мог допустить, чтобы Винни окочурился у всех на глазах, поэтому в одиночку дотащил его до тачки и отвез в пункт неотложной помощи. Через пару часов он вышел на своих двоих. — Таблетки закончились, — пояснил он. Я отвез его обратно в лавку. Парни так и резались в карты. — Ну вот, живой же. А ты кипиш поднял, — бросил мне кто-то. В таком расслабленном режиме было легко потерять бдительность. Я изнывал от скуки. Эти парни не были семипядей во лбу, но в общении с ними всегда скрывалось много подводных камней, на которые я мог напороться. Всю подслушанную информацию я мотал на ус и сливал связному агенту, но ведь мне могли подкинуть утку, свое бандитское дело не знали. Большинство из них не гнушались и убийств. ФБР запретило мне участвовать в угонах и ограблениях, потому что шайка ходила на дела со стволами. Одна шальная пуля могла испортить всю операцию. Долгосрочное внедрение было для всех в новинку, поэтому начальство рассуждало очень консервативно. Наверху опасались, что за участие в вооруженных нападениях меня самого могут засадить в кутузку. Я понимал, что рано или поздно меня позовут на дело. Так и случилось. Но я выкрутился. Я объяснил, что ковбойские налеты — это не мое поле игры, и вызвался помочь с разгрузкой награбленного добра. Народу в шайке хватало, всем было без разницы, пойду я на дело или нет. Мое присутствие ничего не решало. Думаю, они даже обрадовались. Меньше участников, больше каждому достанется. В общем, план сработал. Меня спасло то, что я не лез вперед остальных и не задавал лишних вопросов про предстоящее дело После такого включать заднюю очень подозрительно. Я не отсиживался в стороне, но сохранял определенную дистанцию, поэтому они не особо обращали на меня внимание. Но со временем парни привыкли ко мне и стали приглашать к обсуждению. Меня начали брать на осмотр разных объектов. Я потихоньку завоевывал доверие. Они уже интересовались моим мнением, спрашивали совета по тому или иному делу. Я обдумывал схемы вместе с ними, указывал на возможные проколы. Так они поняли, что я кое в чем разбираюсь. Бывало, я убивал двух зайцев сразу, отговаривал их от плохо продуманного дела и предотвращал преступление. Ситуация складывалась неоднозначная. Я не должен был подстрекать банду к преступлениям, не должен был поощрять их планы. В то же время мне нужно было постоянно проявлять себя, чтобы не потерять доверие. У бюро не было на этот счет четких рекомендаций, я действовал на свое усмотрение. Приходилось лавировать между решениями самому. Я помогал с разгрузкой добычи в лавке. Шайка обносила все грузовики без исключения, от длинномерных фур до обычных фургончиков. Парни перехватывали машину прямо в пути, перетаскивали груз в свои грузовики или микроавтобусы и везли добычу на нычку, пустой склад либо заброшенный завод. Образцы награбленного приносили в Акерк, чтобы привлечь потенциальных покупателей. На складе добычу делили и распределяли по барыгам, которые уже занимались бытом. Нападая на грузовик, водителя обычно просто связывали, но в большинстве случаев водители были подставными. Они сдавали информацию про груз и получали за это процент Банде оставалось подкараулить грузовик с интересующим их грузом в заранее обозначенном месте. Большинство нападений происходило на улицах Бруклина, некоторые — в Нью-Джерси. Они грабили повсюду, тормозили грузовики прямо в центре города, перехватывали их на Лонг-Айленде, работали в Джерси, в Коннектикуте, во Флориде. Постоянно шел товар прямо из аэропортов. У Джилли был свой человек в грузовом терминале аэропорта Джона Кеннеди, поэтому основной поток поступал оттуда. Я разгружал ящики с кофе, сахаром, замороженными полуфабрикатами, виски. Какао-бобы грузили мешками, а свитера, блузки, куртки и джинсы привозили целыми тюками. Шайка гребла все подряд. Пищевые грузы считались самыми ценными. Там можно было урвать креветки, тунца и кофе. Такой товар можно легко сплавить через рестораны и супермаркеты. Особенно на ура шли замороженные креветки и омары. За лекарствами без рецепта такими как аспирин и средствами гигиены, бритвенными лезвиями и зубной пастой, шла настоящая охота. Магазины отрывали такой товар с руками, чуть ли не по обычной цене. На шмотках, особенно кожаных, тем более женских, тоже можно было неплохо заработать. Алкоголь разлетался в момент всегда, особенно под Рождество. Почему-то часто попадались перчатки, кожаные женские, спортивные зимние, даже хоккейные краги. Вид товара не имел значения, если на него был покупатель. Вот с хоккейными крагами было сложнее. Куда прикажете их сплавить? Они намертво оседали на складе. Впрочем, как только подворачивалась возможность ограбить фуру с крагами, парни не сомневались ни секунды. Сначала возьмем, потом будем думать. Закупщики ресторанов и супермаркетов явно догадывались, что товар краденый, поскольку цена была гораздо ниже, чем у поставщиков. И все равно ведь брали, причем известные заведения в городе. Когда видишь изнанку этого бизнеса, начинаешь по-другому, с долей цинизма, смотреть на скидки или распродажи. Иногда круг замыкался очень быстро. Банда обносила какой-нибудь склад A&P, а через два дня ящики кофе и консервированного тунца уже стояли на полках других магазинов. Примечание. A&P. The Great Atlantic и Pacific Tea Company — американская сеть продуктовых магазинов. В 1915-1975 годах являлась крупнейшим розничным продавцом в США. A&P считалась американской иконой, которая была известна так же, как сегодня известный Макдональдс или Гугл. Начав в 1859 году как небольшая нью-йоркская сеть розничных магазинов чая и кофе, она резко выросла за счет введения концепции магазинов эконом-класса в 1912 году. После Первой мировой войны были добавлены магазины, предлагавшие мясо и многие другие продукты. В 1970-е годы магазины A&P начали неуклонно устаревать по сравнению с конкурентами и их более современными торговыми заведениями. телеки и кассетные видеомагнитофоны считались козырной добычей. Парни постоянно обносили товарные вагоны прямо на железнодорожных складах. Обычно им помогал продажный работник склада, давал накладную и указывал на нужный вагон. «Подгоняй фургон, грузись». Во время квартирных краш они искали драгоценности, ценные бумаги, наличку или стволы. В общем, крали все, что плохо лежало. В то время особенной популярностью пользовались мопеды, велосипеды с моторчиком или скутеры. Наши ловкачи воровали мопеды прямо с улиц и сдавали их в аренду возле лавки. Мне было удобнее оставаться в тени. Впереди паровоза не бежал, если того не требовалось. Не задавал неудобных вопросов, даже когда они просто вертелись на языке. Я понимал, что любое неосторожное действие привлечет лишнее внимание. Оставалось набраться терпения и наблюдать. Правой рукой Джилли считался тип по имени Гвидо, самый отмороженный во всей шайке. У него даже внешность была соответствующая. Голубоглазый итальянец-блондин сусами усами. Гвидо не входил в семью, поэтому он, как и я, имел право носить усы. Ростом выше среднего, крупный, выглядел как персонаж гангстерского фильма из 30-х годов. На вид лет 40 на руках вытатуированы змеи. Глаза вечно скрыты за солнечными очками. Из тюрьмы выходил только, чтобы тут же сесть обратно, причем каждый раз за новое преступление, как он мне поведал. Любил пострелять, но ни разу не сидел за убийство. Гвида руководил передовым отрядом, настолько передовым, что они даже пользовались рациями. Джилли как-то объяснил мне, почему Гвида такой безбашенный и рисковый. Он много работал на семью Коломбо, попросту говоря, участвовал в убийствах. Друзьям Гвида был предан до конца. Врагов сводил в могилы. Его боялись и уважали. Как-то раз, когда я уже поближе сошелся с шайкой Джилли, мы с Гвида поехали по делам на моей тачке. Тут он говорит. — Слышь, Дон, что там пищит? — Не знаю, я ничего не слышу. Но пищит же. Он наклоняется вперед и кивает на приборную панель. Мы подъезжаем к лавке, я встаю напротив у тротуара, Гвида продолжает. — Надо разобрать панель, все поправить там. Я сейчас займусь. Слушай, Гвида, не парься. Меня звук не напрягает. Зато меня напрягает. Тут делов на пару секунд. У него в тачке всегда лежал набор взломщика. Он сходил за инструментами и принялся разбирать панель. Я спросил его, тебе не лень за какого-то писка так заморачиваться? Через пять минут он раскурочил всю панель. Осмотрел ее и вынес вердикт. Все в порядке. Затем принялся ставить ее обратно. «Ну и хрена ты ее тогда разбирал?» «Честно? Ты просто взялся неоткуда, поэтому я проверял твою панель на прослушку, но все чисто». «Да иди ты нахуй!» — спылил я. «Блядь, я тебе коп, что ли? Да еще и с ебаным магнитофоном?» «Спросил бы напрямую, в лицо». «Расслабься, Дон. Я просто подстраховался. Мы тут серьезные дела проворачиваем, а ты новичок. Проехали». Откровенно говоря, я ожидал подобных проверок и понимал, что это не последнее. В ходе операции мне еще не раз придется надевать скрытые микрофоны и ездить на оперативных машинах других агентов со встроенными записывающими устройствами. Но в свою тачку я никогда не ставил прослушку. Рисковать мне все-таки приходилось. Я использовал каждый удачный момент, чтобы набрать улик. Когда парни выходили в торговый зал или на улицу и оставляли меня одного на пару минут в подсобке, я тут же бросался шарить по всем ящикам. Обычно там лежали стволы, револьверы и автоматические пистолеты. Иногда попадалась разная воровская атрибутика, типа париков или балаклав. Если бы меня застукали за этим занятием, то пришили бы на месте. Но я рисковал ради операции, а не собственного любопытства. Чтобы соответствовать легенде, которую я сам же и сочинил, мне приходилось организовывать собственные дела. Я же не мог сидеть сложа руки. В начале 1977 года я провернул несколько небольших афер с барыгой Винни. Винни считался жуликом мелкого калибра. Днем он болтался с Джилли, а вечером спешил с Тейтен-Айленд к семье, как примерный муж. На дела он не ходил, кишка была тонка. Занимался исключительно с Я хотел создать впечатление, будто помаленьку торгую туда-сюда и пытаюсь добраться до крупных скупщиков. Для начала Винни подогрел меня парфюмом. Мы условились встретиться возле моего дома на углу 91-й стрит и 3-й авеню. Винни прикатил около полудня на арендованном белом микроавтобусе «Форт Эконелайн», доверху забитым коробками с духами «Ланвин». «У меня на прикорме пару ребят завода», — пояснил он, — «каждую неделю забираю по коробке». Женский парфюм вполне вписывался в один ряд с ювелиркой, хотя и был вне моего профиля. Опытные воры не воротят нос от товара, на котором можно навариться. Я планировал закупить ровно столько, чтобы одновременно не обидеть Винни и не прослыть фраером. Поэтому я купил у него большую упаковку флаконов «Омайсин» и «Ривгош» от Ива Сен-Лорана за 220 баксов. Духи я сдал ФБР, равно как и все последующие покупки. Спустя несколько дней я встретил Винни на аукционе удбридж возле девятой автомагистрали в Нью-Джерси. Это был даже не аукцион, а блошиный рынок, где постоянно толпилась куча народу. Винни организовал там свою точку и продавал краденый товар, который не получилось сплавить через других барыг. Наивные посетители рынка не подозревали, что перед ними лежат вещи, добытые в результате краша и ограблений. С тех пор я иногда забегал к Винни на рынок, чтобы взглянуть на новый ассортимент или сбросить свой товар. Торговля у него шла бойка. Как-то раз... Я даже взял с собой жену. В тот период мы совсем редко виделись, и я решил, что риск стоит того. Она была в восторге. Правда, один раз она назвала меня Джо вместо Дон, прямо перед Винни, но он вроде как не заметил. А даже если и заметил, невелика беда. Своим подружкам я мог представляться любым именем. Однажды Винни предложил мне ящик духов «Энигма» за 250 баксов. В ящике было 15 коробок. «За коробку сейчас дают 40 баксов», — пояснил он. Я в ответ похвастался, что сорвал куш в виде 60 пар наручных часов и разных бирюзовых украшений хорошего качества. Я продемонстрировал ему два образца часов — золотые электронные фирмы пото с красным фоном циферблата. В то время они считались новинкой и стоили примерно по 80 баксов за штуку, а Винни заплатил по двадцатке. — Отвезу в Бруклин, покажу Джилли, — загорелся он. — Если он заинтересуется, возьму еще. Обычно товар на продажу я брал из конфиската. Во время расследований у федералов оседало много бесхозных вещей, которые нельзя было отследить обратно до владельцев. Но сейчас часы и ювелирку я взял из другого источника. Мне нужно было срочно провернуть это дело с Винни, поэтому я в торопях купил товар на оптовом рынке возле Канал-стрит. Я уже не раз проделывал такой трюк. Отследить подобный товар без документов было невозможно. Я рисковал получить выговор от начальства, но на кону стояла моя личная безопасность. В этом конкретном случае мои действия не могли навредить операции. Как-то раз Винни рассказал, что им с дружком вот-вот должен привалить контейнер краденых джинсов Faded Glory, на который уже есть покупатель, готовый заплатить 125 тысяч долларов. В контейнере 125 тысяч пар, по баксу за пару. Спустя три недели он позвонил и попросил еще 15 пар часов, которые я ему и толкнул за 300 баксов. Сверху я ему нагрузил бирюзовые ожерелья и браслеты за полторы сотни баксов. Заодно я осведомился. Как ваш груз с джинсами? Пришла часть. Поставщик продал другую часть на страну поэтому мы немного промахнулись. Ушло из-под носа. Мелкие сделки... помогали мне поднять свою репутацию перед шайкой Джилли и остальными причастными к делу персонажами. Джилли и сам начал предлагать мне разные вещи на продажу. Первым лотом стала белая манто из Соболя, добытая в очередном рейде. — В магазине такое одиннадцать штук стоит, — пояснил он. — Отдам тебе за две с половиной. Я отказался, объяснив Джилли, что вряд ли смогу перепродать такую вещь. Дорогой товар неизвестного происхождения меня не интересовал. Я не могу установить владельца, а значит, не мог использовать товар в качестве улики в суде. Джилли не сказал, где он достал манто, а напрямую такие вопросы не задают. Другое дело, если бы он притащил штук семь-восемь, тогда можно было спросить, слушай, откуда такой улов? В тот начальный период, Я покупал всякую всячину, поднимая свой престиж в глазах шайки, как это было свиньи и женскими духами. Но двух с половиной тысяч мой престиж не стоил. Каждый день банда планировала новые рейды и притаскивала свежую добычу. Торговаться они не любили. Если потенциальный покупатель пытался сбить цену, ему редко шли навстречу Высокий ценник означал, что есть посредники, люди, которые отдали товар на перепродажу и хотят получить свою долю. Продавец не мог опустить ценник ниже себестоимости, иначе терялся весь навар. В то же время сделки практически никогда не срывались, товар зачастую просто переходил из рук в руки. Шеф Томми, жирный бандит лет пятидесяти, однажды притащил ящик дробленного миндаля солью. В кафе им посыпали мороженое. Еще пятьдесят восемь ящиков лежали в подвале Томми. Он сообщил Джилли, что украл миндаль с фабрики «Брайерс Айс Крим» в Лонг-Айленде и предложил целый список — какао, сухое молоко и прочие продукты. — Мы вышли на одного парня с фабрики, он работает обжарщиком, готов посодействовать, — объяснил Томми. — Охранник в доле будет на смене на следующей неделе, там товара на сотню тысяч баксов. Джилли решил действовать. Он нанял три пятитонных грузовика для транспортировки груза и подыскал какой-то гараж, чтобы схоронить груз на выходные, пока идет поиск покупателя. Один грузовик загрузили ящиками с какао и пригнали прямо к лавке. Я разгружал его средь бела дня, но жители района привыкли не задавать вопросов о том, что за дела творятся возле магазина «Акерк». Через два дня товар продали какому-то типу из Йонкерса. Однажды вечером грида поднял шайку на взлом склада, где хранилось четыре тысячи мужских костюмов троек. На стрёме стоял какой-то сопляк. Естественно, в разгар возни кто-то нажал на тревожную кнопку и явился владелец склада. Пацан на шухере струхнул и дал дёру, не предупредив остальных. К счастью для воров, они услышали, как кто то открывает дверь и успели тихонько слинять через черный ход. На следующий день... Я услышал, как Гвида рассказывает эту историю Джилли, и не на шутку перепугался за пацана. Как босс шайки, Джилли мог с ним расправиться разными способами. Все зависело от его настроения. Если он был не в духе, мальчишку могли запросто пришить. Но Джилли решил еще раз попытать счастье со складом. Про пацана он сказал так. «Этого хуесоса со собой больше не брать, пусть катится куда подальше». Склад они все-таки обнесли. но забрали всего половину — две тысячи костюмов. Я постоянно искал момент, чтобы пробиться к крупным барыгам, с которыми шайка Джилли имела контакты. Но каждый раз, когда я намекал на встречу, мне отвечали «Тащи товар, а мы уже свяжемся с нужными людьми. Это будут уже наши проблемы». Если я говорил, что намечается крупная добыча, они реагировали так «Крупная? Давай мы поможем тебе его толкнуть». Своими перекупщиками... Они делиться не собирались. Только по-настоящему крупная сделка могла бы их продавить. Я часто выбирался из Бруклина, заезжал в другие районы. Как-то раз, болтаясь по манхэттенским ночным заведениям с ребятами из семи Коломбо, я познакомился с Энтони Миррой. Нас представили друг друга в диско-клубе, который тогда назывался «У Игоря», а нынче существует под вывеской «Сисиль» на 54-й стрит. Я знал, кто такой Тони Мира. Он входил в семью Банана. Отсидел 18 лет за наркоту и прочие шалости, на свободу вышел меньше года назад. Зарабатывал он исключительно нелегальными способами, коих в его арсенале имелось множество. Азартные игры, наркотики, вымогательство и принудительное крышевание, которое он называл партнерскими отношениями. На его счету было около 25 заказных убийств. морозок с дурной славой и хорошими связями. Настоящая находка для меня. Я начал общаться с Мирой, параллельно работая с бруклинской шайкой. Через Миру я познакомился с одним бывалым вором. Мне нужны были козыри постарше для шайки Джилли, а у этого вора как раз на руках имелась партия промышленных алмазов. Примечание. Единственное отличие промышленного алмаза от любого другого состоит в том, что он имеет более низкое качество. Как правило, это необработанные или распиленные, расколотые, либо подвергнутые черновой обработке природные алмазы, а также алмазная крошка и алмазные порошки, которые могут быть использованы для изготовления алмазных инструментов и другой продукции производственно-технического назначения. Три четверти всех добываемых в мире алмазов вообще не попадают к ювелирам. Они используются в промышленности благодаря своей чрезвычайной твердости. Я решил действовать. Для начала я взял у вора несколько образцов на реализацию, чтобы попробовать себя в роли посредника и перепродать алмазы. Он выдал мне 10 штук. Бюро никогда в жизни не разрешило бы мне торговать крадеными алмазами. Ввязываться в бессмысленные споры с ними я не хотел, поэтому решил просто умолчать о своем плане. Десять алмазов стоили около 75 тысяч баксов по уличным меркам. Я не собирался их продавать шайке Джилли, а просто хотел поиграть мускулами. Я назначил цену повыше уличной, чтобы сделать сделку затруднительной, но и не стал задирать ее до небес, чтобы не сойти за профана. Я привез алмазы в лавку и продемонстрировал их Джилли с подельниками. У меня в аэропорту есть свой человек. Он просверлил пару ящиков прямо на складе, — объяснил я. За долю, естественно. покупателя уже нашел какой-то тип с Канал-Стрит. Но если хотите, отдам вам на продажу. Хочу поднять сто тысяч семьдесят пять себе и двадцать пять человеку в аэропорту. — Сотня? Дороговато, — отреагировал Джилли. Такой ценник означал, что им придется зарядить сто пятьдесят двести тысяч на перепродаже. «Слушай, расклад такой. Мой человек хочет двадцать пять. Парень из Канал-Стрит платит сотку. Я пришел к вам, потому что мы в одной лодке. Я хочу семьдесят пять. Если продадите выше сотки, все сверху заберете себе». Джилли взял алмазы показать своему человеку, который как раз планировал заглянуть в Бруклин через пару дней. Через два дня Джилли нашел меня. «Мой человек готов дать семьдесят пять». «Джилл, это мало». Я получу только полтинник. Овчинка выделки не стоит. Лучше солью товар через парня на канал-стрит. — Как знаешь. Джилли все усвоил, эффект был достигнут. Я подсуетился, достал камешки, сомневаясь, что кому-нибудь из скопов когда-либо доводилось иметь дело с товаром на такую сумму, показал себя в деле. Сказать по правде, я не смог бы отказаться от сделки, если бы Джилли предложил, допустим, 125 тысяч — Пришлось бы держать слово и продавать, но я рискнул и выиграл. После этого случая моя репутация взлетела, словно лифт в небоскребе. Когда я только познакомился с Джилли, он еще не входил в семью, как и остальная банда. Он рассказывал, что вырос в Бруклине, всю жизнь промышлял воровством и очень мечтал попасть в семью Колумба. Однажды, в начале мая, я приехал в клуб и застал там Джилли при полном параде. Костюм в полоску, черный галстук, запонки, все дела. В таком виде на работу еще никто не приходил. Он заметно нервничал, но держался очень напыщенно. Мы столкнулись с ним в дверях. — Джилл, ты куда так вырядился? — спросил я. — Меня кое-где ждут, — ответил он. — Потом расскажу. Когда он ушел, я повернулся к Винни. Что за поебень тут происходит?» «Звание получает», — ответил Винни. «Его принимают в семью». Мы прождали Джилли весь день. Наконец он вернулся, сияющий и гордый, как павлин. «Это лучшее, что случилось в моей жизни», — начал он. «Я ждал этого дня с самого детства. Может, и вы когда-нибудь знаете, каково это. Это просто охуенно!» — Мои поздравления. Кто у тебя наставник? — спросил я. — Чарли Лось. Его капитаном стал Чарли Лось. панарелла давний знакомый копов и федералов, отморозок и вымогатель. Он входил в верхушку семьи, и вот Джилли попал в его команду. Теперь понятно, почему он был на седьмом небе. Тем вечером мы отметили радостное событие. К Джилле все стали относиться уважительней, без прежнего панибратства. В Бандии появился свой посвященный. Для итальянского уличного ворюги пройти обряд посвящения значит удостоиться высшего признания. Посвященных уважают, за них подписывается сама мафия. К посвящению в семье представляют только итальянцев. Боссы и капитаны должны единогласно одобрить кандидатуру. Затем новичок проходит секретный обряд посвящения и становится правильным парнем. Другие мафиозные семьи не имеют права без разрешения влезать в дела посвященного. Он получает полный иммунитет. Криминальная семья защищает не только своих посвященных, но и их способы заработка. В ответ нужно хранить безграничную преданность семье. По сравнению с простыми смертными, посвященные — это особо королевских кровей. В итальянских кварталах их уважают и боготворят. Джилли вырос именно в таком квартале. Посвященных можно не любить, можно даже ненавидеть, но уважать их нужно обязательно. За ними стоит семья, опасная и могущественная структура. Как-то в пятницу... Джилли сидел и размышлял над планом очередного ограбления, намеченного на ближайшие выходные. Он нашел очередного подельника в какой-то транспортной компании, и этот тип согласился не только отдать ключи от трех грузовиков, доверху забитых меховыми и кожаными куртками, но еще и отключить противоугонные системы «Бабака» в грузовиках. В понедельник утром Джилли сидел как обоссанный. На выходных они отправились за грузовиками, Успешно вскрыли два, а на третьем заорала сигнализация. Вся банда запаниковала и свалила оттуда несолоных лебавшин. Парни всегда ужасно бесились, если стопроцентное дело срывалось из-за того, что кто-то напорол хуйни. Они терпеть не могли оказываться в дураках. Ситуация осложнялась тем, что Джилле пришлось заранее добывать разрешение на дело. Когда намечается крупное дело, посвященное низшего уровня, солдаты... обязаны получить зеленый свет от вышестоящих мафиози, чтобы случайно никому не перейти дорогу. Верхушка должна знать о возможном куше. За разрешением Джилли ходил к своему капитану, Чарли Лассю. Капитан всегда получает долю. Для этого его солдат должен рассказывать ему о каждом жирном деле заранее. Можно, конечно, рассказать уже по факту или вообще не рассказывать, но это рискованный шаг. Если капитан случайно узнает, он вполне резонно предположит, что его просто кинули на бабки. Такое и в самом деле случалось постоянно. Но в идеале схема выглядела так. Солдат приходит к капитану и говорит, что с дела упадет, скажем, сотня тысяч. Добычу делят пополам с капитаном. То есть солдат с ходу отстегивает ему 50%. Капитан, в свою очередь, отдает 10% наверх. В реальности все было по-другому. Жадность капитанов не знала границ. Каждый устанавливал свои правила. Капитан мог заявить «хочу 60 процентов». Таким образом, он оставлял себе 50 процентов, а боссам отдавал те 10, что добавлялись сверху. То есть он просто отбирал часть доли у солдата, вместо того, чтобы поделиться с боссом частью собственной доли. Некоторые капитаны заставляли платить что-то вроде абонентской платы, скажем, по 200 баксов в неделю. Так они имели постоянный источник дохода, помимо своей доли с каждого дела. Все только и делали, что нагревали друг друга на бабке пытаясь прибрать к рукам как можно больше и отдать как можно меньше. И черт с этими правилами. Солдаты часто проворачивали дела в темную. Они не понимали, зачем отдавать половину бабок тому, кто даже на дело с ними не ходил. Поэтому никто никогда не называл точную сумму. Наварил сто штук баксов, сказал капитана, что наварил восемьдесят. Обычное дело. И так до самой верхушки. О каком доверии тут может идти речь? Когда я уже вырос до ранга соучастника, мне тоже приходилось засылать свою предполагаемую долю солдату, на которого я работал, а тот отстегивал долю своему капитану. Таким образом капитан убеждался в двух вещах сразу. Его солдат зарабатывает, и его солдат делится. Сами капитаны действовали по той же схеме, доказывая свою полезность боссу и его заместителю. Повторю еще раз. Все, кто работает с мафией, рано или поздно начинают отстегивать долю от любых своих дел, от любого навара. При этом все стараются скрыть часть денежек, лишь бы никто не поймал за руку. Но дело в том, что играть в такие игры очень опасно. Если попадешься, тебя пришьют. Сокрытие дохода от напарников, капитанов и боссов считается серьезным оскорблением в криминальном мире, в котором все держится на жадности. Если тебя поймают, то непременно спросят, сколько успел утаить и от кого. Некоторые капитаны и боссы готовы прикончить человека за пять косарей. Важно понимать, что в мафии не бывает ненужных денег. Там могут убить даже за 200 баксов, если человек попался не в первый раз, так сказать, в назидание другим. Или если у твоего капитана или босса в тот момент дурное настроение. В семьях постоянно кого-то ловили на махинациях с деньгами и наказывали пулей в голову. Что уж тут говорить про шайку джелли Такую шулупонь пришили бы в два счета. Поэтому джелли находился в жалком положении». Он облажался и остался без груза, успев заручиться разрешением от Чарли Лося. Теперь ему предстояло объясняться перед самим Чарли. Никто не хотел бы оказаться на его месте, поскольку Чарли Лось явно рассчитывал на свою долю и мог очень болезненно воспринять плохие новости. А еще Чарли Лосю сразу станет ясно, что шайка Джилли проебала дело как последние кретины. Вот почему в тот понедельник на Джилли лица не было. Чарли Лось держал своих подопечных в ежовых рукавицах. Шайка Джилли постоянно ныла и причитала о том, какой Чарли Лось злодей, как они шагу не могут ступить без его команды и как он обдирает их после каждого дела. В ответ парни крысили его долю при каждом удобном случае. «Знаешь, что творит этот сукин сын?» — как-то раз Гвид откровенничал со мной в лавке. После каждого дела забирает всю выручку и делит бабки как хочет. Типа не доверяет нам. Ну и пусть идет к ёбаной матери, мы ему тоже не верим. Если сорвем сотку, ему скажем, что сорвали семьдесят пять. И хуэн че узнает?» Джилли встрял в разговор. «Захлопнись, твой длинный язык нас всех похоронит». В шайке могла завестись крыса. И тогда Чарли быстро прознал бы про обман. Но такое случалось редко. Плохие парни жили по понятиям. Один раз стукач всегда стукач. Даже если информация, слитая крысой, и оказалась бы полезной для лося, потом он все равно размышлял бы следующим образом. Он пришел и сдал своих парней, с которыми работает бок о бок. Что будет, если его закроют? Сразу сдаст всех. Поэтому стукач оказывался в такой же опасности, что и парни, на которых он стучал. В преступных кругах все ненавидят крыс. До крупных барыг мне было никак не добраться, но по-прежнему удавалось добыть кучу полезной информации. Каждые несколько дней или чаще, в зависимости от обстоятельств, я передавал собранные данные своему связному агенту. Как-то раз, когда шайка провернула особенно крупное ограбление, мы чуть не поддались искушению прижать их всех, но после долгого обсуждения отказались от этой идеи. Я был новичком на территории Коломбы, и любые аресты сразу выдали бы во мне стукача. Я находился между двух огней. На текущей стадии операции мы не могли рисковать моей репутацией, поэтому большая часть улик собиралась на будущее. Когда придет время, федералы поднимут архивы, разошлют данные по разным полицейским участкам и арестуют несколько участников давних ограблений. Поскольку операция по моему внедрению затянулась, некоторые дела дойдут до рассмотрения только годы спустя. В шайку Джилли прямиком из тюрьмы вернулись два отморозка — Фрэнки и Пэтси. откинувшись они тут же принялись за старое. Это были конченые ворюги, своенравные и упертые. Меня они сразу не взлюбили. Мол, пока мы мотали срок, какой-то выскочка занял наше место. Фрэнки был ростом ниже среднего, этакий худой стиляга лет под сорок. Классический киношный типаж вора с бегающими глазками. Пэтси был на десять лет старше его, на пол головы выше и чуть крупнее. Они специализировались на дневных кражах со взломом. Работали по наводке, охотились за наличкой, ювелиркой или оружием. У них была своя фишка. Они представлялись детективами, заходили в дом, заковывали в наручники хозяев и брали, что хотели. Поэтому в арсенале у них имелись липовые коповские значки, а в тачке их всегда поджидал водила, чтобы быстро свалить. Как-то раз они задумали обнести несколько особняков в Хиксвилле на лонг -Айленде. Чтобы изучить местность, эта парочка решила покружить по району под видом утренних пробежек. Несколько дней подряд они приезжали, парковались в сторонке, переодевались в спортивные костюмы и бегали вокруг домов, пока не нашли нужный объект. В назначенное утро парни приехали к дому и обнаружили кучу машин во дворе. План пришлось отменить. Они переоделись в костюмы, пробежались вокруг соседнего дома. На обратном пути им попалась женщина, которая записывала номер их машины. План пришлось отменить насовсем. После этого мы с Джилли сели в его тачку, взяли с собой Фрэнки и отправились в Хигсвилл на подмогу. Дом, который выслеживали парни, принадлежал владельцу какой-то сети бытовых химчисток. Парням шепнули, что владелец прячет под кроватью сейф, набитый наличкой. Судя по всему, наша тачка тоже на пригляд жителей района, потому что кто-то успел наслать на нас копов. Они подъехали, вышли из патрульной машины и стали нас расспрашивать о том, кто мы такие и чем занимаемся. Мы ответили, что подыскиваем домик для жилья. На заднем сиденье у нас лежал черный дипломат с двумя револьверами 38-го и 32-го калибра, россыпью пуль и несколькими парами наручников. Копы ограничились беседой, но планы были снова сорваны. К тому моменту я уже достаточно освоился, чтобы давать советы и одновременно избегать прямого участия в делах. В мои обязанности входил саботаж особо рискованных вылазок, в которых могли пострадать люди, и я непременно вставлял свои пять копеек при каждом удобном случае. Так или иначе, даже при отмене нескольких операций в мои руки все равно попадала масса ценной информации. Как-то раз они присмотрели объект в маунтин Маунтинсайде, Нью-Джерси, и отправили меня на проверку, чтобы я пощупал охранную систему. Как опытный домушник, коим меня считали, я должен был разбираться в таких вещах. Пришлось ехать. На месте меня ожидал особняк, обнесенный высоким забором. Внутри явно было чем поживиться. Разумеется, я даже близко не подошел к охранной системе. Своим я заявил, что обнаружил хитроумную сигнализацию, которую невозможно отключить из-за резервной системы оповещения, скрытой от глаз посторонних. Путей экстренного отхода тоже нет, поэтому нам не удастся быстро слинять, если сигналка сработает, добавил я для пущей убедительности и посоветовал забыть про этот особняк. Но Пэтси уперся. Он очень хотел провернуть это дело и взбесился, когда я разрушил их планы. «Мы сильно рискуем», — я стоял на своем. «Да ты просто обосрался и не хочешь идти с нами!» «Ты прав, я не хочу идти с вами», — ответил я. «Сигналку не обойти, а влезать через окно под светомузыку, как какой-нибудь ебанутый на всю голову наркоша, я не собираюсь». Остальные тоже решили не рисковать. Вместо этого они обнесли дом какой-то богатой дамы из Джерси не предупредив меня. Наутро после ограбления я пришел в клуб и застал там возбужденного Пэтси, который потрясал огромным бриллиантом, очень гордый собой. Все охали и ахали, прикидывая, за сколько он сплавит эту блестяшку. Пэтси уверял, что бриллиант весит три карата. Когда он подошел ко мне, я внимательно осмотрел бриллиант. — Зря радуешься, это подделка, бижутерия. — Ты охренел, что ли? Пэтси выхватил бриллиант обратно. — Просто предупреждаю, ты спер цирконии Пэтси запрокинул голову, словно я засунул ему в ноздрю черенок от лопаты. — Фигню не неси! Таша Лава не стала бы носить липовые побрякушки. Нам знающие ребята сказали. — Блядь, да здесь три карата! — Это фуфло. Отдай детям, пусть играются. — а чего ты из себя всезнайку корчишь? — Послушай, Пэтси, ты только что вышел с зоны, а я туда ни разу не заезжал. Поэтому мозгов у меня явно побольше. Хочешь обосраться публично? Покажи эту стекляшку своему знакомому ювелиру. — Покажу, не сомневайся! Пэтси выбежал из клуба с бриллиантом в руках. Конечно, я рисковал и мог поплатиться за ошибку своей репутации. Но не зря же я проходил тот курс по гемологии. Какие-то знания у меня остались. Да и камень был слишком огромный. Никто не хранил бы такой бриллиант в доме без присмотра. И цвет у него подозрительный. В общем, я доверился своей чуйке. Через полчаса Пэтси вернулся с поджатым хвостом. — Как ты понял? — спросил он меня, отводя взгляд. — Я по ювелирке всю жизнь работаю, вот как. А ты лучше таскай кофе с сахаром, там не ошибешься. — Не борзей! — прошипел он. — Слушай, я тебя вообще выручить хотел. Сам знаешь, как бывает. Сначала принесешь своему корюше стекляшку, а потом он от тебя и настоящий брюлик не возьмет. Ты поменьше умничай, а то допиздишься когда-нибудь». Через пару дней я пришел в клуб ровно в тот момент, когда парни обсуждали ограбление швейной фабрики в Бруклине. Они хотели отправить на эту работу семерых, включая меня, Фрэнки и Пэтси. Небольшая фабрика шила спортивные костюмы, джинсы и блузки. Парни уже несколько дней присматривались к ней, но я держался в стороне. И вот они решили действовать. Я сел к ним за стол и спросил — «Окей, okay, какой план?» План был шикарный. На фабрике работало примерно 25 сотрудников, почти все женщины — итальянки. Смена заканчивалась в пять. К половине пятого все менеджеры сваливали и оставляли работниц одних. Именно в этот момент наши парни хотели подогнать 12-метровый трейлер к зоне погрузки, ворваться внутрь, нацепить на женщин наручники и загрузить трейлер. Я попытался их отговорить. Вся эта история с наручниками точно закончится насилием. Соответственно, участвовать мне нельзя. А если я не участвую, то на меня первого покажут пальцем, когда полетит дерьмо на вентилятор и всю шайку накроют, что было более чем вероятно. — План неплохой, — начал я. — Сколько времени понадобится, чтобы загрузить по полной и свалить? — Два часа, — ответили мне. — Стоп. Смена заканчивается в 5 Думаете, работниц не встречают дружки или мужья? Или встречающие пару часиков поскучают в тачках и не удосужатся заглянуть внутрь, где их жены будут сидеть в наручниках, пока вы грузитесь. Какой-нибудь мужик придет домой в 5-15 и будет уверен, что его ждет ужин. А у него не то, что ужина, и самой жены-то дома нет. Что он подумает? Что она трахается с кем-то. Куда он поедет в первую очередь? На фабрику, чтобы выследить сучку. Они все припрутся прямо на фабрику. Будет натуральный зоопарк. Хотите, чтобы куча народа наблюдала, как вы грузите товар? Или вы забаррикадируете к ебеням двери внутри вместе с бабами в наручниках? Короче, тупая затея. Пэтси закипел. Каждый раз, когда мы собираемся кого-нибудь объебать, ты нам палки в колеса суешь. А затея ухуительная, отвали. С такими идеями ты обратно на зону заедешь. Но дело ваше. Я выписываюсь и вам советую подумать. Я пытался спасти и твою задницу. Решать все равно боссу. джелли сказал, что-то мне тоже не нравится. Фабрика всего в полумили отсюда, слишком близко и опасно. На правах старшего он завернул план. Тем вечером вся шайка переругалась между собой.